Глава 36. Пробка на круговом автостраде, не к стати перевернувшийся автомобиль и болваны полицейские, направившие нас в объезд через развязку, которая оказалась забита ещё плотнее, чем кольцевая, задержали нас почти на час. Так что на стадион Торнерфилд мы приехали всего за несколько минут до начала игры, поставив машину на стоянку. Дядя немного приоткрыл окно, чтобы бонса, свернувшегося на заднем сиденье, овевал ветерок, после чего мы торопливо пошли к входу на стадион. На выходе со стоянки нас остановил одноногий мужчина в инвалидной коляске. Волосы у него на голове слиплись от грязи, из рта несло запахом гнилых зубов и свежим перегаром. Преградив нам дорогу, он ловко крутанулся на месте, и, сплюнув на асфальт, проговорил заплетающимся языком. «Мелочишки не найдется, приятель!» Я обошел его, не проронив ни слова. Дядя повторил мой маневр, а Мэнди, по-моему, и вовсе задержала дыхание. В следующий момент я вдруг почувствовал, что кто-то потянул меня за задний карман джинсов. Обернувшись, я увидел, что майки... протягивает ко мне руку ладошкой вверх. — Идем скорее, — поторопил я, показывая на стадион, в ворота которого входили последние зрители. — Когда мы сядем на наши места, я куплю тебе все, что ты захочешь. Но мальчик только тряхнул головой и нетерпеливо покачал ладонью в воздухе. — Что? Он показал на пьяницу в кресле. — Слушай, Майки. — Слушай, Майки. Если я дам этому человеку денег, он сразу поедет в ближайший винный магазин. Мачек снова взмахнул рукой и даже топнул ногой, но я не уступал. Нет, этому заболдые я денег не дам. Майки открыл блокнот и написал большими жирными буквами: "Просящему у тебя дай". Помечание. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 42. Конец примечания. Я упёрся кулаками в бока. Кто это сказал? Мальчик показал глазами куда-то наверх, потом без всякого выражения посмотрел на меня. Дядя и Менди тоже остановились и теперь пытались разгадать эту пантомиму. Я тоже посмотрел наверх и пожал плечами. Ну кто? повторил я. Мальчик открыл чистую страницу и нарисовал стоящий на холме крест, а внизу написал: Евангелие от Матфея, глава 5. Затем он развернул блокнот так, чтобы нам было виднее. Пока он всё это проделывал, мужчина в коляске догнал нас и затормозил за спиной Майки. "Ну ты даёшь", воскликнул я. "Ты, оказывается, знаешь писание?" Вместо ответа Майки достала из блокнота грязную измятую страничку, вырванную, судя по формату, из гостиничной Библии. "Ты что? Смеёшься?" пробормотал я, вертя страничку в руках. Мягко отстранив меня, дядя шагнул вперёд и, достав 5 долларов, сунул их инвалиду в карман рубашки. Глядя на меня, он сказал, качая головой: "Похоже, я плохо тебя воспитывал". Ты слишком много времени проводил на рыбалке. В ближайшее же воскресенье отведу тебя в церковь и посажу в первом ряду. Наконец мы вошли на стадион, поднялись по паре лестниц и наклонных рамп и оказались на трибунах. Наши места были почти напротив первой базы и располагались сравнительно невысоко, в рядах тридцати километров. от границы внешнего поля. Мы сели, купили программки и мороженое, и я огляделся. Стадион изменился. Изменилась даже планировка секторов, музыка играла громче, а еда и напитки подорожали вдвое. Но волшебство не исчезло. Судя по выражению лица Майки, он тоже так думал. Потом я стал читать программку, ища в ней новые имена, новые таланты. Терри Пендлтон теперь тренировал беттеров. Чипер Джонс проводил в команде свой 14-й сезон и считался бесспорным кандидатом на попадание в зал славы в Куперстауне. Я быстро произвел в уме нехитрый подсчет. Со времен знаменитого наката Брима прошло 15 лет. Вспоминая подробности того давнего матча, я невольно отыскал глазами места, где мы сидели тогда — дядя, я и Томми. Правда, это было на старом стадионе, но разница, так сказать, в географии оказалась не особенно большой. Вот только Томми теперь с нами не было. Бросив взгляд в сторону дяди, я понял, что он тоже погрузился в воспоминания о том, Его лицо было печальным и задумчивым, но потом он посмотрел на уплетавшего мороженое Майки и чуть заметно улыбнулся. В еде и напитках, кстати, попрежнему недостатка не было. Мы покупали попкорн, сахарную вату, Код доги, арахис, кока-колу, минералку, мороженое, солёные крендельки, холодное пиво и разрезанную на куски пиццу чуть не у каждого проходившего мимо нас разносчика. В результате к шестому инингу живот у Майки стал круглым, как у Будды. У меня, кстати, тоже. Нам даже пришлось сделать небольшой перерыв в еде. Иначе к концу игры мы оба не смогли бы подняться с кресел. Повсюду вокруг нас отцы и сыновья, точно так же сидели бок о бок, жевали орешки и сосиски и держали на готове перчатку, чтобы поймать фалбол. Примечание. Фалбол. Мяч, вылетевший за фал линии, ограничивающий игровое поле вдоль боковых сторон малого квадрата. Конец примечания. У многих бейсболки были надеты наизнанку, а лица расцветали широкими улыбками. Примечание. Согласно бытующим среди болельщиков суеверием, надетая наизнанку бейсболка помогает любимой команде выиграть. Конец примечания. Несмотря на многомиллионные контракты, стероиды, скандалы и прочее, бейсбол все еще способен совершить это чудо. объединить людей и заставить их улыбаться. Невольно я подумал о Майки, о его жизни и о том, что может его ждать в будущем, в том числе и в ближайшем. По закону вопросы лишения родительских прав могли решаться заочно только в крайних случаях. Поэтому офис окружного прокурора разместил соответствующее объявление как минимум в двадцати газетах юго-востока страны. Эти объявления как будто взывали к родителям Майки. «Эй, где бы вы ни были, приезжайте скорее и заберите вашего малыша домой!» И эти пресловутые родители вполне могли объявиться уже завтра, Посадить мальчика на заднее сиденье машины и скрыться в неизвестном направлении, скрыться навсегда. Разумеется, какое-то время им придётся прожить под пристальным вниманием органов опеки. Но если в течение этого срока отец и мать Майки сумеют удержаться от серьёзных правонарушений, государственная машина будет вынуждена оставить его с ними, с законными опекунами. И даже если это будет самая, что ни на есть, белая шваль, ютящаяся в трейлере и пропивающая все пособие по безработице, им достаточно будет продержаться совсем немного. И тогда уже ни я, ни Мэнди не сможем ничего поделать. Ведь в нашей стране закон защищает не только ребенка, но и его родителей. Я посмотрел на Майки. Я так и не привык называть его бадди. Да и он, кажется, не особенно на этом настаивал. Его правая рука лежала на подлокотнике кресла совсем рядом с моей. Вот он опустил её немного ниже, и его локоть скользнул по моему предплечью. Кожа мальчика была тонкой, упругой и немного шершавой, совсем как мелкая тёрка для сыра. Когда я был примерно в его возрасте, Дядя учил меня работать в оранжерее. Как-то после обеда мы отправились туда, чтобы проверить, как поживают его любимцы. Включив свет, дядя усадил меня на низкий садовый стульчик и бережно наклонил к моему лицу трёхфутовый стебель, усыпанный крупными пурпурными цветами. Красиво цветёт, правда? Я кивнул. А знаешь, откуда берётся цветок? Вовсе не отсюда. Он ладонью сдвинул в сторону измельчённую древесную кору и жирную чёрную землю. А отсюда, дядя, повернул рыжий глиняный горшок так, что мне стали видны обнажившиеся корни. Заботься о корнях, и орхидея всегда будет радовать тебя своими цветами. Дядя взял тонкий бамбуковый прут длиной фута 4, воткнул в горшок и привязал к нему стебель цветка. Без этого не обойтись, пояснил он. Если цветов будет слишком много, стебель согнётся или вовсе сломается. А это нехорошо. Пусть цветёт сколько хочет, а мы дадим ему на что опереться. Ты в порядке? Спросила Мэнди, которую, должно быть, встревожило отсутствующее выражение моего лица. «Да, конечно, я... я просто засмотрелся, как играют». Это была жалкая ложь, но ничего более подходящего мне не пришло в голову. Я стал смотреть, как Майки провожает взглядом каждый флайбол, как он с жадностью смотрит на цифры на табло, И как трогательно болтаются в воздухе его ноги, которые доставали до пола только когда он наклонялся вперёд. Примечание. Флайбол. Мяч отбитый высоко над игровым полем. Конец примечания. Менди, как я заметил, тоже исскоса поглядывала на мальчика. Похоже, для нас обоих он перестал быть просто работой, рутинным редакционным или служебным заданием. Тут я подумала о своей статье, точнее, о последней, третьей её части, которую мне предстояло сдать через пару дней. Рэд считал, что читатели быстро потеряют интерес к истории мальчика, если в ней не будет какой-то развязки, какого-то конкретного финала. "Найди его", велел он. "Финал есть". И вопрос-то не может не быть. Но где же этот финал в истории Майки? задумался я. Где счастливый конец? Ведь ни одна орхидея не станет цвести, если её корни будут терзать посятижами, прижигать сигаретами и заливать пивом. Должно пройти время, много времени, прежде чем цветок снова оживёт. А Майки Не подозревая о моих не слишком весёлых и довольно далёких от бейсбола мыслях, не отрываясь следил за беттером, за каждым его движением. Липкая от сладкой ваты рука неосознанно чертила в воздухе невидимые линии и контуры, накладывала тени и полутени, словно его мозг мог мыслить только при помощи карандаша, реального или воображаемого. Дядя, сидевший слева от мальчика, беспрерывно комментировал происходящее, рассказывал о Беттерах и других игроках, об их талантах, о сильных и слабых сторонах. В кои-то веки подумалось мне, дядя взял на себя роль комментатора-аналитика. Впрочем, ничего удивительного в этом не было, ведь он болел за краснокожих уже лет 30 подряд и, конечно, прекрасно разбирался, кто есть кто в этом виде спорта. И всё же, слушая его, я не мог не думать о том, что Томми сделала бы это лучше и что нам всем будет очень её не хватать. После двух аутов в начале седьмого иннинга Бэттер отбил мяч высоко, но не слишком далеко, в зону центрального аутфилдера. Такой мяч называется pop out, шепнул дядя на ухо мальчику, но я всё равно услышал. И Эндрю Джонс легкостью поймал его на лету, добившись третьего аута. Примечание. По правилам после третьего аута команда, игравшая в обороне, переходит в нападение и наоборот. В данном случае третий аут означает также короткий перерыв в середине седьмого иннинга. Конец примечания. После этого краснокожие дружно направились к своей скамье. Персонал стадиона установил на поле защитные сетки и барьеры, из динамиков зазвучала громкая музыка. Словно по команде, дядя и я вскочили на сиденья, сорвали с голов бейсболки и, обняв друг друга за плечи, запели вместе со всей Атлантой: "Возьми меня на матч, возьми меня вместе со всеми". Примечание: "Возьми меня на матч" Песня 1908 года, ставшая неофициальным гимном североамериканского бейсбола. Конец примечания. Глядя на нас Менди рассхохоталась. Майки подтянул под себя ноги, но встать на сиденье не осмелился и только смотрел на нас со смесью острого любопытства и изумления и лёгкого потрясения. Ещё бы. Такие большие дяди ведут себя как невоспитанные школьники. Нас это, впрочем, не смутило. Подняв наши бейсболки как можно выше, мы с дядей с упоением выкрикивали слова бейсбольного гимна. Разминка после первой половины седьмого иннинга это старая бейсбольная традиция, происхождение которой так и остаётся тайной, покрытой мраком. На этот счёт существует несколько теорий или, скорее, легенд. На факт остаётся фактом, никто не знает, кто и когда придумал эту паузу. Согласно одним источникам, авторство приписывается президенту Говарду Тафту, согласно другим брату Джасперу из Манхэттенского колледжа. Примечание. Уильям Говард Тафт, 27-й президент США. С 1909 по 1913 годы брат Джаспер, Джаспер Бреннан, монах, префект, старший студент и тренер бейсбольной команды Манхэттенского колледжа. Конец примечания. Пока дядя рассказывал Майки, как вышло, что в разминке участвуют не только игроки, но и зрители, они поднимают руки Они плясывают на креслах. Я воспользовался перерывом, чтобы сходить в туалет. По дороге до подтрибунного помещения мне повсюду мерещилось Томми. Маленькие девочки, сидевшие на отцовских плечах, с клубками розовой сладкой ваты в руках и с нарисованными на рожицах индийскими тамагавками, парили вокруг меня, точно оседлавшие облака ангелы. И каждая казалась мне уменьшенной копией Томми. В ушах у меня звучали её подробные аналитические комментарии, на которые она была большая мастерица. Я точно наеву слышал её смех, впитывал в себя её детскую чистоту и невинность, и в то же время ясно понимал, оставшаяся в Брансуике женщина Отягощённая стыдом и последствиями неправильно принятых решений, уже не сможет летать на облаках, а будет только дрожать от холода под льющимся из них дождём. Странное беспокойство, овладевшее мной, было столь сильным, что выйдя на обращённый к парковке балкон, я достал мобильник и позвонил в комнату на дамбарах. На часах была почти половина десятого, и я надеялся, что Томми уже вернулась и, может быть, легла или ложится спать. Телефон прозвонил восемь раз, но трубку никто не взял. К концу девятого ининга краснокожие проигрывали уже два очка. Похоже было, что первый в жизни майки бейсбольный матч закончится совсем не так, как мы надеялись. Дядя, во всяком случае, был серьёзно обеспокоен назревающим поражением наших любимцев. Соотношение болов и страйков у нашего беттера было совсем никуда, и он нервно перебирал ногами на месте, надеясь хотя бы ещё раз отбить мяч как положено. На базах было двое игроков. Поэтому свежий питчер, появившийся из разминочного тоннеля, бросил не слишком сильно. но при этом так хитро закрутил мяч, что он сначала отклонился в сторону, а перед самым беттером круто нырнул вниз. Беттер размахнулся, но ударил неудачно. Мяч взлетел высоко вверх, уходя вправо. Защитник первой базы попятился, правый аутфилдер побежал вперед, так что оба оказались за фоллиниями. На мяч уже упал на трибуны рядах в двадцати под нами. Он ударился о ступеньки прямо в середине лестницы, отскочил от бетона и, вращаясь, полетел дальше по какой-то уже совершенно невообразимой траектории. Каждый мальчишка, который идёт на бейсбол, мечтает принести с игры какой-нибудь сувенир: бейсболку, программку, брелок или вымпел. Все эти вещи не просто память о событии. Это доказательство того, что мы были, мы видели, мы стали частью величайшей в мире игры. Именно поэтому, уходя со стадиона, мы бережно прижимаем эти безделушки к груди, дорожимы ими, бережём и хвастаемся ими перед приятелями. Обладатель памятного сувенира Становится героем для любого мальчишки, который хоть раз в жизни бросал бейсбольный мяч. И все же существует единственный настоящий сувенир, который ценится дороже всего, из-за которой любой болельщик без колебаний продаст душу дьяволу. Я имею в виду залетевший на трибуны мяч. Неудивительно, что на отскочившей от ступеньки мяч мигом нацелились все мужчины и все мальчишки вокруг. Мяч всё ещё летел, стремительно вращаясь и негромко жужжа, словно миниатюрный торнадо. Его траектория по-прежнему была весьма затейливой, но мне вдруг показалось, что он нацелен прямо в лоб Майки. Летел мяч довольно быстро, но я всё-таки потянулся к нему. Потянулся я, опоздал, успев лишь почувствовать, как обдало ветерком кончики моих пальцев, а мяч был уже в паре футов. от лица мальчика. Его стремительное приближение буквально загипнотизировало Майки. На шее мальчугана набухли вены, вытаращенные глаза сошлись на переносице. Удар мечом в лицо, даже мечом на излёте. Штука довольно болезненная. Я невольно подумал, что единственным сувениром, который наш подопечный увезёт с этого матча, будет здоровенный фингал под глазом. Как вдруг хлоп Дядя вытянул руку, и мяч со звонким шлепком впечатал своему в ладонь в считанных дюймах от побледневшего носа мальчика. В следующее мгновение узловатые дядины пальцы сомкнулись, сжав мяч будто тисками, и у десятков мужчин и мальчишек вырвался из груди разочарованный вздох. Вожделенный приз обрел своего хозяина. Дядя тоже перевел дух и медленно разжал руку. Мяч лежал на его ладони, словно новый алмаз Хоупа. Примечание. Алмаз Хоупа, крупный бриллиант массой в 45,52 карата, глубокого сапфирово-синего цвета, находится в экспозиции Музея естественной истории в Вашингтоне. Конец примечания. Покачав головой, дядя медленно широко улыбнулся. «Надо же!» – произнес он. и его глаза стали большими и круглыми, как печенье Орео. «Ну и везет мне сегодня. Карточка Хэнка Аорона. И мяч. Все в один день!» Он задумчиво уставился куда-то в пространство поверх голов зрителей. «После матча нужно будет обязательно купить пару лотерейных билетов». Тем временем питчер подал фастбол, довольно высокий и подкрученный в левую сторону, Мне даже показалось, что он вышел из зоны страйка. Но наш Беттер все равно ударил. Ударил и попал. Мяч взмыл в темнеющие небеса, словно его тащила на буксире космическая ракета, пронесся в путах в семидесяти над ограждением центральной части внешнего поля и пропал из виду. На секунду посолилась полная тишина. Но потом стадион буквально вздревел от восторга. Это был великолепный удар, который очистил базы и не только принес краснокожим победу в этом матче, но и обострил борьбу за первенство национальной лиги. А это значило, что впереди нас ждет еще несколько напряженных и захватывающих игр. Дядя сиял как человек, который только что получил поистине королевскую награду. Сидя в бейсболку, он вытер рукавом покрытые испариной лоб и бросил взгляд на поле. "Нет, обязательно надо купить лотерейный билет", пробормотал он. Я посмотрел на мяч, который он вертел в руках. "Этот мяч сделан вручную", проговорил я. "Когда-нибудь через много лет, когда ты станешь дедом", дядя бросил на меня скептический взгляд. "Ну вот, начинается", словно хотел он сказать. «Ты повезешь своих внуков на рыбалку и будешь им рассказывать, как ты голыми руками поймал фолбол в одной из игр финальной серии?» Закончил я. Дядя поднялся и подкинул мяч на ладони. «Мечтать не вредно», — заметил он коротко. Мэнди засмеялась. Что касалось Майки, то он выглядел несколько озадаченным. Должно быть, пытался понять, почему дядя так сказал. Но когда мы выезжали со стоянки, Он, похоже, перестал ломать голову над вопросом, вредно или не вредно мечтать, решив полностью положиться на авторитет дяди. А самое главное, Майки почти улыбался. Если точнее, то он был почти так же близок к улыбке, как в свой день рождения, когда тетя Лорна испекла для него праздничный торт, и ему удалось задуть все свечи разом, И дело было даже не в том, что уголки его губ слегка приподнялись. Гораздо важнее было выражение глаз, в которых светилась редкая, гостья, радость. Что касалось дяди, то он сиял как начищенный пятак. Бонс лежал у него на коленях и помогал рулить. Так что мы довольно быстро выскочили на северное шоссе, съехали с него на десятую улицу, а ещё через несколько кварталов Свернули к придорожному кафе. Там дядя остановился в зоне обслуживания и опустил стекло со своей стороны. Как и всегда, появление катафалка вызвало повышенный интерес. Посетители и сотрудники ресторана то и дело поглядывали в нашу сторону, пытаясь рассмотреть, везём мы гроб или нет. Майки, повернувшись к окну, С интересом разглядывал окружающие нас со всех сторон высотные дома, чьи освещённые окна ярко горели на фоне ночного неба. Минуту спустя он встал коленями на сиденье и, обернувшись назад, некоторое время рассматривал городской пейзаж через заднее стекло. Под конец он улёкся на сиденье по диагонали и стал смотреть на возносящиеся вверх стены домов сквозь верхний угол бокового окна. Его ноги оказались в районе моих коленей, так что время от времени мальчуган слегка опирался в них подошвами, стараясь сильнее прижаться к двери. Должно быть, так ему было лучше видно. Эй, Майки, я постучал его по ноге. Ты чего? Всё в порядке? Но он не отреагировал. Вместо того, чтобы написать что-то в блокноте или хотя бы просто махнуть рукой, Майки неожиданно отворил дверцу и, выскользнув наружу, довольно быстро побежал назад, к мосту, который мы только что проехали. Дядя открыл рот, собираясь сказать, что кому-то из нас следовало пойти с мальчиком, но мы с Менди уже выскочили из машины.